Глава двадцать пятая Что я больше всего ненавижу в балах? Траты. Огромные траты. Нельзя ведь прийти на Королевский бал в чём-то обычном. Даже прошлый костюм не подойдёт, ибо в нём я уже появлялся. Надо обязательно заказывать новый. А учитывая, что о приглашении на бал меня уведомили довольно поздно, то и сроки поджимали крайне быстро. Нельзя было просто заказать костюм и получить его как раз к нужному времени. Все лучшие ателье уже давно были забиты заказами под завязку. Ещё бы, королевский приём бывает не каждый день. Вот и мне приходится соответствовать. Нельзя просто взять что-то дешёвое. Аристократы — это те ещё змеи, сразу заметят и обсудят между собой. Мне, в общем-то, плевать на их мнение. Вот только мне сейчас с некоторыми из них придётся работать. Если уж глава торговой компании выглядит как оборванец, то дела у них идут совсем плохо, а значит, не стоит иметь с ними дел. Примерно так они подумают. Да, товары от Витра всё равно будут закупать, как и шоколад. Когда они денутся, когда я монополист в этой сфере? А вот с остальными вещами возникнут проблемы. И я совсем не хочу ограничивать себя. В общем, пришлось потратиться прилично, доплатив за скорость. Благо Тонг вывел на одного своего знакомого, что работает с качественными материалами, но не столь известен, как остальные именитые портные, и, соответственно, не столь загружен заказами. Это было настоящим спасением. Успели в самый последний момент за день до начала бала, так что сейчас я, облачённый в классический чёрный костюм, без всяких рюшечек и ненужных украшений, сижу в карете, которая направляется к Королевскому дворцу. Из аксессуаров на мне всё тоже простое серебряное колечко, и всё. Да, я всё так же люблю золото, но предпочитая не демонстрировать его открыто, особенно на себе. Привычка из детства, когда всё ценное приходилось максимально прятать, чтобы не отобрали. Выйдя из кареты, едва удалось сдержать своё удивление, не показывая его окружающим. Тут было чего. И ладно, ещё сам дворец, украшенный золотом, серебром и прочими богато выглядящими вещами, это мне не особо интересно. А вот чувствуешься изнутри, магия впечатляла. Причём сложно было уже разобрать, кто её источник. То ли защита дворца, то ли сами маги, что безостановочно пребывали, проходя внутрь. Тут ведь прибыл самый свет магической аристократии, а значит, сильнейший из магов королевства. Ещё и охранники добавляли эффекта мощи. Никого меньше ранга магистра на виду просто не было. Да, пыль в глаза не умеют пускать. Сомневаюсь, что все они стоят так постоянно. Скорее, сняли с других мест, чтобы поставить тут на время празднования. «Ну да ладно. Деваться мне всё равно некуда». Так что быстрым шагом двинулся по направлению к месту проведения мероприятия. Ожидаемо это оказался просто огромнейший бальный зал, вмещавший себя минимум сотню человек, даже больше. Сосчитать точнее было сложно, все постоянно перещаясь по залу, будто бы в хаотическом движении. «Каз!» — опустилась мне на плечо рука. «Вот уж не ждал тебя тут увидеть. Даже не поверил сначала». «Тсс!» — потерял бдительность отвлёкшись на всё это многообразие людей. Или же просто пацана знания не посчитала этого человека угрозой, и проигнорировал? «Ал, не пугай ты так!» — фыркнул я, оборачиваясь. «А ты тут какими судьбами?» «Ха! Было бы странно, если бы нашу семью не пригласили. Мы подмяли по себя уже почти весь Запад Королевства. Остались только самые беспокойные личности. Но это лишь вопрос времени. Как, впрочем, и объявление нас полноценным кланом. Но это политика, не забивай голову. Лучше всё же скажи, как ты тут оказался?» Я знаю, что дела у твоей торговой компании идут неплохо, но не настолько же. Да так, это было пожелание одной маленькой девочки. Уж больно ей понравились наши товары. Мой взгляд зацепился за группу людей, проходящую сквозь толпу, как горячий нож сквозь масло. О, а вот, похоже, она. Эта группа состояла из двух архимагов и маленькой дещушки лет семи на вид в лимонном платьице и двигались они ровно в нашу сторону. Ваше высочество, Увидев гостей, тут же склонился Альберт. Мне же только и оставалось, что повторить его движение. «Привет!» — весело помахала она нам рукой и ткнула пальцем в моего соседа. «Так, одного я знаю. Альберт Конте, верно?» «Да, Ваше Высочество!» — он улыбнулся уголками губ от такой беззаботности. «Отлично!» — улыбнулась она. «А второй, как мне сказали, мой гость. Это ведь ты создатель той самой вкусняшки!» «Верно, Ваша Светлость!» «О, спасибо! Это самое вкусное, что ел за всю свою жизнь!» А ведь мне привозили огромное количество сладостей со всех уголков континента. Твое же оказалось самым лучшим. Благодарю за похвалу. Думаю, вскоре я смогу порадовать вас еще больше. Сейчас разрабатывается нечто новое на основе так полюбившегося вам лакомства. Думаю, вам понравится. Не откажетесь побыть дегустатором, оценить новинку первой? Залиисто, словно звон хрустальных колокольчиков, рассмеялась девушка. «Принцесса-дегустатор! Такого мира еще не видел!» Я буду только рада попробовать что-то новое. Вот только самый первый увы не получится. Это ведь охрана сначала отберёт, попробует сама, проверит на яды и прочее. Вечно они проноют. Но в целом да, буду рада стать одной из первых. Такая уж у них работа, что поделать? Пожал плечами. Тогда, когда будет всё готово, вам отправлю первой. Спасибо, радостно загорелись её глаза, но тут же слегка потухли, когда охранник склонился и что-то прошептал ей на ухо. Ох, простите, Но мне пора идти. Нельзя останавливаться у кого-то одного слишком долго. Но мы ещё увидимся». Словно весенний дождик, девчушка исчезла так же быстро, как и появилась, отправившись к другим гостям. «Прости, Кас, мне срочно нужно поговорить с отцом». След за ней быстро удалился и Конте. Казалось, я вновь остался совсем один, но не надолго. В этот раз гостя я заметил почти сразу. Он стоял неподалёку, наблюдая за мной. «Эм, разве ты можешь тут быть?» Замялся я, увидев знакомое лицо. «Мне казалось, ты скрываешься от общественного внимания». «Так и есть», — грустно улыбнулся Руди, активировав артефакт, блокирующий звуки вокруг. «Вот только одну маленькую пигарецу не переубедить, что так нужно. Но ты её сам видел, всё понимаешь. А так как сегодняшний приём в честь её дня рождения, то отказать даже отец не смог». «Дети», — понимающе вздохнул. «Я ведь сам здесь по её просьбе». Вот только со мной всё понятно, но твоё присутствие тут как, оправдали? Это сложновато для твоей легенды». «Не поверишь». Но тупо посвалили на конте. Теперь все считают, что они хотят переманить талантливого мага в свой будущий клан. Для этого заморочились и выбили приглашение на сегодняшний бал. А, естественно, они в курсе. Как только вы узнали мою тайну, с отцом Алла тут же поговорили. Было бы глупо полагать, что он не расскажет обо всём отцу. В первую очередь, род и клан а лишь потом государство. Таково мнение большинства аристократов. И я их могу понять. Ненадолго прикрыл он глаза. В общем, они согласились прикрывать меня. Слушай, всё как-то не доводилось спросить, а зачем вообще все эти тайны? Только ради обучения в академии? Это странно, когда подданные не знают своего принца. Нет, на самом деле академия тут вторична. Это было скорее моё желание. Основная причина же в родовых традициях. У нас Принято, что личности принцев не должны быть известны обществу до их совершеннолетия. Так лучше для нас, иначе уже давно бы нас ввязали в политическую борьбу. А уж когда принцев несколько, то каждый из аристократов начнёт поддерживать своего претендента в надежде на выгоду. Да, большинство поставит на наследного, но кто-то может и рискнуть. В общем, это лишние дрязги и опасность для жизни принцев. Так что лучше так. Я отлично понимаю предка, что начал эту традицию. — Да и ты начал изучать своих подданных изнутри, без всякого преклонения и раболепия. Понимаю. Умный у тебя был предок. — Это да, — прокашлялся он. — Ах да, ещё кое-что. Знаешь, моя сестра хоть сегодня и именинница, но тебе лучше не втираться в доверие к ней, а к наследенному принцу. Так будет куда выгоднее, понимаешь? — Требуешь взятку шоколадом, — скептически посмотрел на него. — Ну что за принцы пошли? — Эй, не надо на меня наговаривать, — насупился он. — Ну да, мне тоже понравился твой шоколад. Так что будет нечестно, если она попробует что-то новое, а я нет. — Хорошо, при отправке добавлю побольше для тебя, — едва сдерживая смех, — ответил я. э, -э не не-не-не, не смей. Всё моё, только мне лично в руки. Иначе ведь не дойдёт. Эта сладкоежка всё схомячит, даже не поделившись с любимым братиком. Сладкой ей доверять нельзя. — Окей, будет тебе лично в руки. И как только не боишься, что я тебя отравлю. «Ой, хотел бы, давно это сделал. Шансов было огромное количество. Причём так, чтобы на тебя никто и не подумал», — отмахнулся он. «Значит, говоришь, что-то новенькое? Что же это будет?» «Узнаешь потом», — рассмеялся я, смотря в его голодные глаза. «Так нечестно». Мы болтали с Руди ещё некоторое время, приблизивших к столам, с закусками. До тех пор, пока народ также не разошёлся по краям зала. Началось главное действие вечера — танцы. Я хотел было избежать этой незавидной участи, но одни алые глаза, смотрящие на меня с другой стороны зала, заставили передумать. «Леди, можно пригласить вас на танец?» Протянул я руку своей партнерши по спаррингам. Да, это была Агни. Её сверлящий взгляд просто нельзя было игнорировать. Обидится ведь потом, не захочет продолжать спарринги. Хотя нет, от этого она точно не откажется. Но вот по-иному выразить своё недовольство может. Не хочется мне её огорчать. Да и что тут говорить. Выглядела она сегодня невероятно привлекательно. Такое невозможно было не заметить. Алое платье под цвет волос сидела на ней идеально, подчёркивая все достоинства женской фигуры, но не позволяя себе ничего лишнего. Ни грамма косметики на лице, но в то же время она выглядела словно ангел сошедший с небес. Не знаю, в чём дело, но сегодня глаз сам цеплялся за неё, не желая смотреть ни на кого иного. Может, дело в платье? Но не способно же оно настолько менять девушку. Или способна. Обычно я вижу Агния в более мальчишеских костюмах. Что, несомненно, тоже ей шли, но платье — это немного другое. Итог один. Устоять я просто не смог. «Я уж думала, ты не пригласишь», — произнесла она недовольным голосом, приняв мою руку, но в её глазах читалось довольство. «Ты ведь сама понимаешь, это и так привлечёт внимание. Вон, смотри, уже начинают пялиться твои поклонники. Закружили мы под медленную мелодию. Да плевать на них!» «Надеются на что-то, хотя у них нет ни единого шанса. Да и хотят они либо моё тело, либо влияние моей семьи. Всё. На остальное им плевать», — фыркнула она. «Но не волнуйся. Потом просто потанцую с другими одногруппниками. Это смажет внимание. Альберт и Рудиус подойдут. Ну, ещё кто-нибудь не слишком наглый. Руди лучше не трогай. Ему внимания ни к чему». «Как скажешь», — легко согласилась она. «Знаешь...» Ты сегодня просто чудесно выглядишь, затмила всех красавиц королевства. — Спасибо, — покраснела она, смотря мне в глаза с мечтательной улыбкой на губах. Но разве что одна девушка сегодня на недосягаемой высоте. Не смог удержаться я. Смотри, как она сеет счастьем. — Что? Кто? — тут же нахмурилась она, окидывая взглядом зал. — А, вон, видишь, в лимонном платье. Просто ангел во плоти. Да — ну тебя, Каз, — резко залывалась она весёлым смехом. — Тут соглашусь. «С принцессой мне сегодня не соперничать. Это её праздник». А дело в том, что одна мелкая ягоза сейчас кружилась в танцы с одним плюшевым дракончиком в руках, проигнорировала всех приглашающих кавалеров и танцевала со своей игрушкой. И ведь никто ей ничего сказать не мог. И в кого только такая девчушка? Руди не настолько наглый. Это же бестия на вполне законных основаниях троллит всех потенциальных партнёров, что хотели бы потанцевать с принцессой. «Думаешь, она это специально?» «Разумеется. Любит она такая вытворять. Ох, что будет, когда она вырастет, я даже думать не хочу. Но народ её любит, поэтому легко прощает подобные шалости. Если мелких это злит, то от их родителей лишь улыбаются. У неё очень хорошо развито чувство меры. За грани она никогда не переходит, хоть и держится опасно близко к ней. Такое ведь вполне можно принять за оскорбление, что они посчитают игрушку более достойной, чем всех этих отпрысков знатных семейств». Вот только многое держится на силе влияния их рода, будь они собея, и пришлось бы быть куда аккуратнее. Естественно, всё в нашем мире основано на силе, и не только личной. У них достаточно связей, чтобы вести себя так», — отвела она взгляд от джечушки. «И знаешь, единственного слова тети Моны, или тем более госпожи Шии, достаточно, чтобы ни один человек в королевстве не решился нарушить его, например, права одному человеку войти в клан Витра. Я предпочитаю личную силу». Предпочел я проигнорировать её намёк. Танец вскоре закончился, и я, с некоторым сожалением отпустил её руку. Вновь вернулся к столам с закусками. Райта здесь нравилась больше всего, ведь, не покидая формы книги, он спокойно мог цапнуть лапой несколько кусков особо вкусно выглядящей мясной нарезки, совсем не беспокоясь о скрытности. Впрочем, его истинную сущность не смогла понять даже Шея, про других и говорить нечего. Казалось, сегодняшний вечер проходит гладко. Даже поклонники Агни не стали подходить ко мне, пытаясь вызнать, кто такой покусился на это совершенство. Ведь сейчас она уже танцевала с Альбертом, так что всё внимание переключилось на него. У «Вас есть три дня на то, чтобы передумать», раздался у меня над ухом знакомый голос. Настояло мне только развернуться, как эта фигура, ухмыльнувшись, двинулась прочь от меня, будто просто проходила мимо. Да, это был самозваный Джон Мэттс. Он передал чёткое послание мы сможем достать тебя где угодно, даже в королевском дворце». И заодно показал их связи, способные затащить на столь охраняемое мероприятие человека без настоящего имени. Или же воспользовался истинным. Вот только конкретики мне узнать. Достать список гостей нереально. Послание было чётким и понятным, хоть и не было сказано прямыми словами. Вот только даже так, идти у него на поводу я не собирался. Ещё меня шантажировать будут такие уроды. Пусть я ещё слаб но преклоняться перед такими людьми я не собираюсь, тем более, что совсем беззубым я не был. Рискнут навредить мне и крови умоются, уж это я им обеспечу. Меня не раз уже пытались уничтожить, вот только все враги, в конце концов, оказывались в канаве, а я всё ещё жив. Остаток жебала прошёл спокойно. Больше никто меня не беспокоил. Мы просто болтали с Рулиусом, долегая на еду. Алк нам так и не смог вырваться, занятый вместе со своим отцом. Многих из своих одногруппников я видел тут. Вот только одной Беловласки так и не нашёл. Странно. Их род достаточно влиятельный, чтобы получить приглашение. Разве что глава клана решил не брать с собой людей из младших родов. Такое тоже бывает. Жаль, но не страшно. Я ей даже немного завидовал. Смогла избежать лишних проблем. Скоро приём закончился, и народ стал разъезжаться по домам. Теперь бы побыстрее добраться до дома, завалиться на свой пуховой матрас, и с лёгкой душой погрузиться в царство Морфея,